глава 15 старик солдат с глазами цвета рожи в позеленевших латах пришел на пир как выбраться сумел из грязной ямы куда упал ударенные ножом во время бегства с поля боя при атаке молодых героев принес он нам мечту глупцов о славе знамена хвостовства плескались над головой его и духи безмолвно раскрывали рты провалы череповки Из кальпы ветер шевелил. «О, слушайте меня!» — кричал он, будто на вершину взошел. «Я опишу заслуги мои, величие мое, открою богатство прошлого. Я, бывший молодым, как все вы, слушайте меня!» И я сидел в топу за тем столом, макая жаркое в жир, и древний кубок, взяв вино водою, разбавлял, соединив со сладким пресное. «Был рядом этот шут, болтливый враль, что некогда стоял в одном строю со мной, и щит дрожал в руке его, и пот тек по лицу. А через миг он бросился бежать, как пьяный, запинаясь. Но теперь он молодых на битвы зазывал, готовил поколение рубак. И почему? Да потому что сам сбежал. «О, слушайте меня! Кто раз сбежал, бежит всегда!» почтеннейший судья вот вам причина по которой мой нож застрял в его спине он был солдатом пробудившим меня от снов оправдание бедуры из убийства короля квалина беллицкого переложено в стихи рыбаком кельта там в малайзе в последний год правления лоссейн от нота бойла пахло мазью и с склепом Ротный хирург, родом из картула, бывший злец Салиэли, долговязый тощий и сутулый, стоял и ковырял в нездорового вида зубах рыбьей и косточкой. Он так увлекался этим занятием, что успел прокопать канавку вокруг каждого зуба, отчего улыбка его походила на ухмылку черепа. Во все время общение с капитаном Паном улыбка впервые появилась на его желтом лице. Паран тут же почувствовал, что одного раза более чем достаточно. Целитель казался погруженным в раздумья и утомленным жизнью. «Не могу сказать наверняка, капитан Добряк», — выдал он наконец. «Что именно?» Мутные глаза под спутанными прядями блеснули серым. «Ну, э, вы же задали вопрос». «Я не задал вопрос, я отдал приказ». «Так точно, я так и сказал». «Я приказал отойти». капитан первый кулак очень болен вы не получите пользы потревожив умирающего а вот подхватить ужасную заразу сможете Не я не заражусь а умирание как раз та проблема которую я пытаюсь решить я желаю видеть его вот и все э, капитан речшка лекарь капитан речушка больше не командует я командую отойдите с дороги или я назначу вас промывать кишки лошадям Учитывая плохое питание, они... Но то Бойл смотрел на косточку. «Я отмечу это в журнале. Капитан Добряк, я являюсь главным лекарем, и возникают некоторые сомнения о командовании. В нормальных обстоятельствах мой ранг выше капитанского. Обстоятельства у нас ненормальные, а я теряю терпение». Выражение мягкого неудовольствия. Да я слышал о том, что бывает когда вы теряете терпение, даже когда вы не правы, Дол напомнить, что лечить сломанную челюсть капитана Речушки предстоит мне. Он сделал шаг в сторону от шатра. Прошу, капитан, всегда вам рады. Паран со вздохом миновал хирурга и откинул полог. Полу тьма. воздухоздух густо наполнен благовониями, которым мне удается скрыть в воне разложения. В первой комнатке четыре лежака с командирами, из которых только двое знакомы Парану. Они спят или без сознания. Руки и ноги раскиданы по пропитанным потом матрацам, шеи раздуты от бубонов, дыхание напоминает хриплый хор висельников. Потрясенный капитан поскорее прошел во внутреннее помещение, занятое кулаком. Его тело едва виднелось сквозь спертый пыльный воздух. Паран подумал, что Дуджик Однорукий уже мертв. Старческое бескровное лицо покрылось пурпурными кровоподтеками. Закрытые глаза залепила слизь. Распухший, цвета аронской стали, язык высунут изо рта. Губы высохли и потрескались. Кто-то, вероятно, Ното Бойл, покрыл шею Дуджика смесью глины, пепла и грязи. Она засохла, охватив шею подобием рабьего ошейника. Но через миг капитан услышал тяжелый вдох, неровный и слабый. За заметил содрогание грудной клетки. Воздух со свистом вышел из легких. О боги, этому человеку не дожить до утра! Капитан сообразил, что у него не имеют губы и ухудшается зрение. Это чертова кодильница Дбаяннг. Он подождал еще полдюжины ударов сердца, смотря вниз на высохшее тело величайшего из живых полководцев империи и резко отвернулся. два шага по внешней комнате и его остановил хриплый голос кто ты во имя худо Паран поглядел на заговорившую она привстала в постели сумев бросить взгляд на капитана темная кожа однако тело без поджасти свойственноенные жителям пустыни большие очень темные глаза черные прямые волосы коротко обрезанные но выдающие природную курчавость круглое лицо от страданий припухло и чего глаза глядели словно из ям я капитан добряк к бездне ты добряк я служила с ним в нателоге но ну, это обескураживающая новость а вы куларита бу новое назначение я не слышал о вас даже не могу сообразить откуда вы родом шал морзин поран нахмурил лоб западный мило юго-западу и как вы попали в нателок проклятие дайте воды во имя худа пораран начал озираться нашел бурдюк и подал женщине вы дурак пробормотала она я виться сюда теперь вы умрете вместе с нами не могу пить влейте в рот он вынул пробку и наклонился женщина закрыла прекрасные сверкающие глаза и прокинула голову и открыла рот трещины на шее открылись со часть густой жидкостью капитан сжал бурдюк стараясь чтобы вода попадала в горло женщина жадно глотнула закашлялась он отодвинул бурдюк довольно она с трудом кивнула и снова закашлялась броняясь на неведомом языке Проклятый дым рот не имеет даже непонятно глотаешь ты или не глотаешь едва сомкнул глаза дебаянг насылает г грезы как от красного ветра он молчал я покинула шал мурзин спешно на судне синих марранов денег хватило до городка дегать около гена бориса оттуда добралась до налога в животе было пусто вот и заграбовалась а куда вы стремились попасть она сморщилась Туда, куда деньги доведут, идиот. Перечить с троим – лучший способ укоротить жизнь. Они не гнались за мной. Поцелуй за меня, Апоннов. Трое? Правители Шалмарзина в последнюю тысячу лет. Вы узнали имя нашей империи. Другие и его не слышали. Я знаю лишь имя. Оно есть на некоторых малозанских карпах. женщина хрипло засмеялась Мазанцы достаточно умны чтобы первый визит к нам стал последним Не уверен что мы вообще к вам заплывали иммператор и танцор на флагманском судне вывих Боги один этот корабль заставил троих задуматься Оыкновенно они уничтожают всех незнакомцев мы не торгуем ни с кем. с намииллом трое презирают чужаков если бы они хотели захватили бы весь континент включая семь городов не экспансионисты поэтому никто о них и не слышал еще воды он поспешил исполнить просьбу совладав с кашлем она поглядела в его глаза так скажите мне кто вы на самом деле капитан ганана параран он погиб не совсем допустим зачем лгать дуджик отправил меня в отставку официально я не имею ззван тогда что здесь делаете худо ради он улыбнулся долгая история в данный момент я желаю всего лишь выплатить долг я много задолжал дуджику к тому же не годится позволить богини шастать по миру смертных особенно богини, пирующей на наших несчастьях. «Они все на них пируют?» «М-м-м, да». Она показала ряды зубов, ровных, но потемневших от болезни. «Капитан, вы думаете, мы пошли бы в храм, знай, что там Палиэль? А вот вас в незнании не обвинишь. Остается подумать, что вы сумасшедший». «Капитан Речушка согласилась бы с вами». Отозвался Паран, опуская мех с водой. «Мне пора. Буду признателен, кулак Рита Бут, если вы прилюдно назовете меня добряком». И он зашагал к выходу. «Ганас Паран». Что-то в ее голосе заставило его резко повернуться. «Сожгите мой труп», — сказала она. «В идеале нужно залить масло в легкие, чтобы они взорвались и освободили измученную душу. Так делается в шал морзине он неуверенно кивнул у шатра стоял нотабойл изучавший окровавленный кончик рыбьи и кости вскоре он снова засунул ее в рот капитан добряк пробормотал лекарь вас ищетестовой хурла кель по его намекам я догадался что вы задумали нечто рисковое лекарь если альтернатива в том чтобы стоять и ждать пока все умрут я предпочитаю и нечто рисковое ясно но как вы планируете эту свою атаку ведь вам встретится сама серая богиня сомневаюсь что даже ваша репутация заставит солдат подойти к великому храму скорее вы едва сумеете их загнать в город к даисбан я не беру солдат тощий собеседник задумчиво кивнул ага, армия из одного человека согласен продолжил он оценивающие глядя в пара на вашей необычайной жестокости ходят с казани правда ли что однажды выдержали фалах до висящим за краем балкона его собственной башни а ведь он считался нашим союзником за какое преступление а он неправильно подобрал цвета одежд во время императорского фестиваля и какие же цвета вас возмутили поран помедлил улыбнувшись синий и зеленый но капитан это вполне сочетаемые оттенки лекарь я никогда не претендовал на эстетический вкус о чем мы тут ада армии из одного человека точно я намерен вести за собой одного человека мы вдвоем нападем на серую богиню чтобы изгнать из нашего мира надеюсь вы выбрали мудро хурла кель казался весьма спокойным и он еще не знает к чему надо готовиться да не особенно ответил параран ведь он со мной не идет идете вы рыбья кость вышла через верхнюю губу хирурга в его взоре отразились боль и непонимание рука вырвала проклятую кость через миг он зажал рот обеими руками а глаза его чуть не выскочили из орбит поран похлопал бойло по плечу поживем увидим не так ли готовьтесь выходим через пол колокола он уселся на походный сундук осторожно оперся спиной парусину шатра Вытянул ноги. Хотелось бы напиться вдрызг перед подобным. Хурлакель, казалось, утратил способность улыбаться. «Ради богов, капитан, нужно снять лагерь, сосчитать потери. Умоляю пересмотреть план сулящей лишь смерти еще одного хорошего воина и капризного, но очень хорошего полевого хирурга». «Ах, да, Нота Бойл. Он был жрецом Салиэли, сестры Палиэли. Он больше не жрец». нарушившие клятву не имеют веса перед лицом взошшедших салиэль госпожа исцеление милосердие богиня плачущие целительными слезами как думаете сейчас она должна наплакать целый океан неразумно насмешничать над дне у порога храма капитан почему бы нет скажите хурла кель разве вечная скорб над мучениями смертных принесла им пользу «Легко рыдать, если ты стоишь в стороне и больше ничего не делаешь. А мы тут считаем каждого выжившего, каждого, бросившего вызов Худу на пороге его королевства». Он ощерился, подняв взор к потолку. «Самыми виноватыми считаю я так называемых «добрых и сострадательных богов».» Тут Паран сверкнул глазами на Вестового. «Видит Худ, а остальные не скрывают своего нечестия. Слава им за это!» А вот предлагать спасение, сочувствие и так далее, но реально ничем не сопротивляться судьбе Ирокум, проклятие Хурлакель, им придется дать ответ. Вестовой смотрел широко открытыми, не мигающими глазами. Паран опустил лицо. Извините, некоторые мысли лучше не высказывать. Вечная моя небрежность. Капитан, миг назад ваши глаза светились, как у зверя. ран снова поглядел на собеседника А теперь капитан я готов поклясться пяткой и худо на его же члене Ганапаран вскочил передать приказ офицерам армия выходит через четыре дня. В полдень третьего дня желаю увидеть всех на смотре с оружием и полной выкладкой. послесле выхода лагерь должен остаться чистым сжечь все отходы, закопать нужники П пусть солдаты будут заняты они загнили изнутри. «Вам все ясно, Хурлакель?» Вестовой улыбнулся и повторил приказ слово в слово. «Отлично. Постарайтесь убедить наших офицеров, что дни лежания и сопения в подушке закончились. Скажите, что первый пойдет самая опрятная рота, а остальным придется глотать пыль». «Капитан, а куда мы пойдем?» «Без понятия. Я об этом подумаю». «А что с первым кулаком и офицерами в этом шатре?» думаю они так скоро не отправятся тем временем тем временем командуете высор да хурла кель резко отсалютовал и повернулся кругом Паран смотрел ему в спину хорошо хоть кто-то мне рад через некоторое время они с нота бойлом сели на лошадей на краю лагеря и посмотрели вниз на расчищенное пространство перед городскими стенами. На бледный песчаник самих стен покрытые символами над отпечатками рук и скелетообразными фигурами раньше за валами всегда слышался шум в небо поднимались клубы пыли и столбы дыма утром большие ворота открывались выпуская поток конных и пеших купцов и рабочих в бойницах боковых башен виднелись лица солдаты сегодня же единственный шум и сдавались стаи голубей взлетавших и круживших словно скоище поднятых ветром воздушных змеев иная мрачная армия шеренга пустынных воронов облепила зубцы капитан сказал хирург в зубах его снова торчала кость а дырка от прежней превратилась в припухшую сочащуюся сукровицей точку вы считаете меня способным атаковать всю эту мерзость «Я думал, вы отреклись от клятв». «Так я о том и говорю. Сейчас я не смею просить у Салиэли даже простого покровительства. Вероятно, вы слепы к истине. Так я скажу. Воздух над городом кипит. Это дыхание хаоса. Течения сворачиваются и переплетаются. Ох, даже взгляд со стороны делает меня больным. Мы оба умрем за воротами через десять шагов». Паран потрогал рукоять меча у пояса, затянул ремень шлема. Я не так слеп, как вы считаете. Он поглядел на город и натянул поводье. Скачите рядом, Нота Бойл. Капитан, ворота выглядят закрытыми и крепко. Нас не ждут. Плевать на клятые ворота. Паран пришпорил коня. Нота Бойл бросил взгляд через плечо. Там сотнями собирались солдаты. Они смотрели вслед. Боги, ну почему я не среди них? прошептал он И поглядел на капитанадобрбрика. Он однажды спустил невинного человека с парапета башни, А теперь проделывает то со мной. Однажды ее послали ловить младшего брата, выслеживать его по городу. О, он знал, что она идет за ним, знал, что она способна схватить его затощую лодыжку, подтащить к себе и вытрясти мозги из черепа. Пришлось ей побегать с той ночью. Ему было десять, и он успел выйти из-под контроля. Глаза, блестящие, словно смоченные слюной мраморные шарики, зубы, белые, словно волчьи клыки, масластые ноги, шаловливые ручонки, непоседливый злыдень. Он собирал кое-что. Тайна. Пряди волос, обрезки ногтей, гнилые зубы, со всех членов семейства, весьма обширного. Сорок два человека, если считать четырехлетнюю миноралу. Он ее посчитал в выродок. Безумец, менее изобретательный, удовлетворился бы изготовлением полчища мерзких кукол, над которыми измывался бы, причиняя родне незначительные, но хронические страдания и питая ненасытную злобу. Однако братец, понятное дело, видел более обширное поприще для своей подлости. Не удовлетворяясь человекоподобными куклами, он сделал из палок, веревок, соломы, шерсти и рогов стадо овец. 42 головы. запер их в ограде из прутиков, подобранных во дворе поместья. Затем он вырвал себе молочный зуб, обточил в подобии волчьего клыка и соорудил волка из клочков меха. Кукла была такого размера, что могла проглотить тех овец в единый куз. Использовав извращенную магию, он поместил волков в стадо. Вопли и стоны оглашали всю ночь несколько домов города. Жильцов терзали кошмары. вонь ужаса и овечий шерсти стук копыт отчаянные попытки спастись от когтей и клыков громадного рычащего волка бегство зверь в волю потешился над каждым ох ей еще долго не забыть тех мучений в течение следующего дня дяди тети племянники и все остальные собрались бледные и дрожащие и поняли что разделили один и тот же кошмарный сон Не сразу, но сумели они осознать и причину этих кошмаров. Разумеется, причина уже успела сбежать и спрятаться в одном из бесчисленных логовищ. Она намеревалась отсиживаться там, пока не утихнут гнев и раздражение близких. Когда преступления совершают малолетние дети, их родственники обычно сменяют гнев на простую озабоченность. Но это касается обычных детей, нормальных детей. А Бен Адайфон де Латт зашел слишком далеко. Опять. Торохаваль де Латт получила задание выследить брата и осуществить подобающее наказание. Она быстро придумала кару. Содрать шкуру. Овцы? Вот как. Она захватила волчью куклу, намереваясь использовать ее для жестокой пытки. Она не так талантлива, как младший братец, и уж, конечно, не так изобретательна, но она сумеет превратить существо в подобие поводка, и следовать за братом, куда бы тот ни бежал. Ему удавалось держать дистанцию весь день и всю ночь, но за колокол до рассвета она поймала его на крыше в Варонском квартале Прилит, выхватила из кармана куклу-волка и с силой развела ее задние ноги. Братец упал на спину и тут же перевалился на живот. Он визжал и смеялся, и насмешка чуть не заставила ее оступиться. Тороховали еще сильнее, вывернула волчьи ноги. Она немедленно упала на плоскую крышу. Бедра словно загорелись. Брат все вопил, но и смеялся одновременно. Задыхаясь и моргая, она в первый раз рассмотрела куклу. Было еще темно, но все же ей удалось понять, что тельце волка обернута куском меховых панталончиков и ее белья, пропавшего неделю назад с веревки. Природу твердой и внутренней части куклы она предпочла не разгадывать. Он знал, что она побежит за ним. знал, что она отыщит кукольное стадо в дворике, знал, что она догадается использовать волк ставшего вместилищем его анима и так беззаботно брошенные. Он знал заранее всё. В ту ночь перед рассветом Торахваль решила, что будет ненавидеть брата до скончания дней. Страстно, яростно, выжигая в себе все земное. Легко ненавидеть умных, даже если они оказываются родичами. особенно родичей. Вну от воспоминаний к нынешней жизни оказалось нелегко. Е ее отвлекала навязчивая мысль о том, что она попала в кошмарный сон из которого уже не выбраться. Брат давно уже не дергается на крыше задыхаясь от хохота.гда он быстро распустил узлы заклинаний на кукле, прекратив боль. Е ее брат, жив он или мертв, куда вероятнее что мертв находился очень далеко. И всем сердцем она желала, чтобы он оказался рядом. Бормоча как безумный попрошайка, Бритток сидел справа от нее за гранитным столом. Руки с длинными ногтями переставляли столбики золотых и серебряных монет. Он искал способ классифицировать их, но вполне очевидно не преуспевал в своей затее. Денежные сундуки храма Палиэли оказались бездонными, как им довелось понять, в самом буквальном смысле. Как бы глубоко не запускали они руки в их ледяные недра, там оказывались новые слои золота и серебра, всех видов и сортов. Продолговатые слитки, золотые зубы, пустотелые шары, браслеты и кольца, свертки шелков с золотой вышивкой, такие маленькие, что умещаются в ладони, монеты квадратные, треугольные, трубчатые, дырчатые, в виде полумесяцев, искусно гравированные коробочки, цепочки, бусины, даже литейные формы. Ни одно изделие не было знакомо с собравшимся и запертым в доннесбанском храме сумасшедший устрашающей богини. Тораховали понятия не имело, что в мире столько языков. надписи на монетах, буквы вроде рисунков, строчки идущие наискосок, вертикально или по спирали, знаки из крошечных точек. Они из других миров настаивал бритток. Более привычные деньги можно найти в комнате за алтарем, целая комната забитая проклятым золотом в одной этой комнатушке сложена казна достойная империи наверное он прав первые же слухи о чуме помогли ускоренно пополнить запасы храма однако старика больше всего интересовали иноземные монеты они стали навязчивой идеей каталог королевств утверждал он станет вершиной науки ранно выглядит научный уклон в человеке, так пропитавшимся амбициями властолюбия, что они кажутся единственной причиной, по которой он еще дышит, по которой стучит его злобное сердце. Он распускал так много слухов о своей смерти, каждый год новых, чтобы отвадить охотников, утверждал он. Ей думалось, ему просто-напросто нравится собственная изобретательность. Из собравшихся идиотов заговорщиков бритток был похож самым ярким. Ни Септун Анабзин не срадал Пурту, не вдохновляли на доверие или уважение. Что до Сребина, ну, Сребин вообще стал неузнаваем. Похоже, такова судьба тех, кого серая богиня выбрала в любовники. Утомившись, прогнившей, бормочущей тварью, которой стал Сребин, сучка выберет следующего из запаса изнемогающих от ужаса узников. Мужчину, женщину, ребенка или взрослого, поле или это не важно. бритток настаивал что культ шаик возродился и стал гораздо гораздо возвыше не прежнего где-то там стоит город павших в нем обитает новое шаик серая богиня собирает для нее урожай безумных коллег в их понимании все смертное принадлежит горю и нищете близнецам чрево полиэли а еще где-то смутно различимый в серых миазмах хаоса таится у вечный бог кашля ты извивается в цепях укрепляя нечистые союзы. Что знала Тора ховаль о войне богов? Еей было бы все равно, если бы не ужасное влияние войны на ее жизнь, ее личный мир. Младший брат вступил на неверную тропу.епер на другую но тоже неверную тропу ступила она сама. Надежды нет. Бармотание брит только внезапно прервалась вздохом. он привстал в кресле, глаза его расширились. По телу турраховали прошло содрогание что такое спросила она старик встал она вызвала нас наверное я сошла с ума что есть в этой жизни ради чего стоит жить почему я все цепляюсь за край бездны когда она манит самым желанным забвением концом боги покончить со всем этим ты не просто вызвало сказала она ты выглядишь потрясенным не отвечая и не поднимая глаз мужчина вышел в коридор торахваль следовалло за ним в полголоса ругаясь Од однажды давным-давно братец ему было лет пять и он еще не взрастил в себе зло с плачем проснулся посреди ночи и она села у кровати чтобы успокоить его Наивные слова раскрыли суть кошмарного сна и он умер, но все же шагал по миру ибо что-то позабыл. Позабыл и не мог вспомнить, как не старался. Труп его бродил с вопросом на устах обреченный задавать его всем, кто попадался на пути. Что? Что я забыл? Трудно поверить, что дрожащий в ее объятиях испуганный большеглазый мальчик через несколько лет стал мерзким бузотером. Может быть, так думала она, спеша за развивающимися одеждами бриттока, За эти годы Бенаде и фон де Лат вспомнил все. А может, он тоже стал подобием трупа, слоняющегося по миру смертных, как она сама. Зачем жить? «Я думал, день для того, чтобы спать», — пробурчал флакон, когда сержант снова потянул его за руку. Солдат снова сказал себе, что тень от валуна, в которой он скрючился, позволяет ему остаться в живых. «Сегодня самый жаркий день». Наекомые жарились на раскаленных камнях хитиновые шкурки разлетались как шелуха семечек.ё молчало все замерло отряд охвачен видениями вызванными жаждой. флакон уже не в первый раз засыпал. Вот и сейчас сон тянет к нему тугие вялые объятия. Если бы клятый скрипач не приставал И идем со мной флакон вставай Если ты сержант нашел флягу с холодной водицей я от твой, иначе скрипач поднял его и потащил за руку маг едва видел землю под ногами язык его стал клубком жеванных шнурков прочь с дороги между источенных ветрами скал туда и сюда почти ослепнув от яркого солнца он не сразу заметил они встали на ровном песке в круге валунов и тут их поджидают двое сердце живее забилось в груди сидящий со скрещенными ногами быстрый бэн справа от него присел убийца колам на руках потертые черные перчатки кинжалы прижаты лезвиями к предплечьям казалось он готов кого-нибудь убить впрочем флакон заподозрил что это обычное выражение его лица быстрый бен смотрел на него лениво но угрожаще будто леопард играющий с раненым зайцем но в его взоре таилась кое-что еще страха О обменявшись взглядами с высшим магом флакон заметил на песке коллекцию кукол и непроизвольно дернулся вперед. Древные искусства заметил Бэн. солдат, ты ведь с ним знаком Вы в тупике отвечал флакон. Мак вскинул брови и обменяся с коламом непроницаемыми взглядами. Да, в тупике как ты понял и почему так быстро. флакон пожал плечами быстрый бэн скривился услышав веселые хмыканье скрипача ну ладно клятый чертенок есть мысли что нам еще сделать флакон провел рукой по грязным остаткам волос сначала скажите что вы пытаетесь сделать не твое дурацкое дело солдат флакон со вздохом сел на песок принимая ту же позу что человек перед ним изучил фигурки и ткнул в одну кто она быстрый ббен вздрогнул я не знал что это она догадываюсь что ее вы сделали первый похоже вы проснулись от дурного сна не понимая в чем дело но где-то что-то не так это связано с вот этой женщиной думаю она ваша родственница мать дочь сестра до да, сестра она думала о вас недавно много Поглядите на россыпь теней вокруг нее. Будто стоит в траве, только травы тут нет, и россыпь принадлежит чему-то иному». «Раздави худ мои яйца», — прошипел Бен. Его взор метался по расставленным куклам. Казалось, он растерял все высокомерие. «Тороховаль! Во что она вляпалась во имя бездны? И почему все другие не могут бросить на нее тень?» Флакон поскреб бородку, заметил в шу, поймал и избавился от нее. Калам вздрогнул и ругнулся. «Смотри у меня!» «Извините». Флакон показал на другую куклу в черном шелке. Казалось, она отбрасывает две тени, будто две вороны сидят на плечах. «Это Апсалар? Она участница событий, но не сейчас. Думаю, она намеревалась пересечься с вашей сестрой, но не получается». Её намерение не исполнено и радуйтесь этому этот коальон и да он танцует инфернальный танец но вся его роль сбросить с горы первый камешек и пусть лов нарушится на тех кто обречен так вы были правы избирая дом тени инстинкт неважно он ваша проблема он указал на другую куклу в черном плаще с капюшоном быстрый бен моргнул и нахмурил брови это вряд ли мы это престол тени он в сердце событий с ним все связано и это не просто инстинкт черт тебя дери о он точно в центре но видите его тень не касается знаю что не касается потому что стоит не там где надо флакон протянул руку и схватил куклу быстрый бен начал с рычанием подниматься скрипач толкнул его назад убери лапы саперы проговорил колдун, но довольно тихим тоном. «Я предупреждал», — ответил сержант. «Разве нет?» Он отдернул руку, и Бен сел так, словно на плечи ему давил незримый груз. Тем временем флакон торопливо переделывал куклу, сгибал проволочки рук и ног. Сам он редко их применял, слишком дорогой материал, но сейчас кукла оказалась весьма удобной. Удовлетворившись, он поставил ее на прежнее место. все молчали, вззирая на фигурку престола тени на четвереньках с поднятыми правой рукой и левой ногой. кукла будто вытянулась, стремяясь вперед, с трудом сохраняя равновесие. Тень ее на палец не достало до куклы тароовваль делат. П престол тени теперь изменился. Коллам прошептал чуть-чуть но не флакон скрестил руки на груди и опустился спиной на песок. погоди! сказал он, и сомкнул глаза, мгновенно впадая в забытие. Скорчившийся рядом с Беном, скрипач протяжно вздохнул. Колдун с трудом оторвался от созерцания престола тени и блеснул глазами. «Скрип! Он был в полусне!» Сержант пожал плечами. «Нет!» — продолжил маг. «Ты не понял. Полусон. Кто-то в нем. Был в нем». имеешь ли ты понятие как далеко тянется симпатическая магия к самому началу к первому проблеску скрип проблеску сознания рождению разума ты понял меня ты ясен как нынешняя луна скривил губы сапер риса и распрямившиеся прежде чем по миру прошел первый человек прежде и массов даже прежде к чейн чем алим скрипач здесь была с в сейчас самолично в нем сапер бросил взгляд назад на престола тени он на четырех ногах он бежит но тень им отбрасываемая совсем неова большая голова выступающие челюсти распахнутые сжавшие что-то схваченный ими объект извивался и деррглся как пойманная змея что такое во имя худа а а погодите обсалар растянулась на вершине скошенного валуна внимательно следя за происходящим в песке в 30 шагах тревожная беседа особенно последняя часть про С еще одно древнее чудище пусть бы оставалось подальше за солдатиком флаконом надо следитьторара ховаль де латт «Одно из имен в списке шпиона Мебры из Эрлитана. Сестра Быстрого Бена. Увы, как неудачно. Похожие Екатильоны Престол Тени желают видеть ее мертвой, а они обычно получают то, чего пожелали. Стараниями моими и людей мне подобных. Боги вкладывают ножи в руки смертных и ожидают в сторонке». Убийца следила за Быстрым Беном, оценивая его растущее волнение. «Обийца» начиная подозревать, что колдун что-то узнал о той пропасти у края которой оказалась сестра, узнал и благодаря кровным узам решил чем-то помочь из за блудшие родственницы. Абсалар не стала мешкать соскользнув по невидимой им стороне камня она легко приземлилась на плотный песок в тени проверила удобно ли прилегает одежда, осмотрела окрестности и вытащила два кинжала. Е музыка в смерти. Аеры и музыканты знают о ней В сей миг эту музыку слышала и Апсалар. Женщина начала танец смерти, пробираясь под только ей слышимые звуки жалобного хора. Прятавшиеся в трещине около валуна Телорест и Кердла дружно вылезли. «Она ушла в свой мир», — сказала Кердла, не повышая голоса. Ее костяная головка дергалась, хвост нервно мотался из стороны в сторону. абсалар плясала так погрузившись в тени что ее едва можно было разглядеть жители этого мира вообще не сумели бы не связывайся с ней зашипела ты лорост никогда и не думаю как и ты как и я к тому же наша судьба что мы должны делать не знаю создавать проблемы крошечные челюсти щелкнули Это мне нравится. Быстрый Бен резко встал. «У меня нет выбора». Калам выругался, потом ответил. «Ненавижу, когда ты такое говоришь». Колдун взял еще одну куклу, у которой были длинные ниточки. Поместив ее на расстояние руки от остальных, он кивнул Каламу. Убийца скривил губы, вытащил нож и вонзил его в песок. «Не от оторала вы их, идиот!» извини колам вытащил нож и вложил обратно затем швырнул в песок другой быстрый бен нагнулся аккуратно подобрал ниточки и причудливыми узлами привязал к рукояти ножа если они натянутся я возьму нож и вытяну тебя обратно не в первый раз знаю извини маг снова уселся со скрещенными ногами погоди забурчал скрипач что тут такое? «Вы не планируете очередную глупость?» «Точно! Проклятие, Бен!» «Тихо!» Мак сомкнул глаза. «Мы с престолом тени!» «Прошептал он. Старые друзья!» И он улыбнулся. Калам не отрывал взгляда от куклы, ставшей единственной связью между телом Быстрого Бена и его душой. «Он ушел, Скрип! Не болтай! Я должен сконцентрироваться!» «Нити могут натянуться так медленно, что ты не заметишь, и вдруг...» «Нужно было подождать. Я не закончил свою речь, а это важно. Калам, у меня плохое предчувствие. Скажи, быстрый Бен и престол тени действительно старые друзья?» «Калам, скажи, что он не шутил!» Убийца метнул на сапера быстрый взгляд, наблизал губы и снова уставился на куклу. «Нити дернулись?» «Нет, пока нет». Он не шутил, скрипт. «Хорошо». А вроде и шутил. «Плохо. Слушай, а не вытянут ли его прямо сейчас? Думаю, нам надо... Потише ты. Я должен следить. Я должен концентрироваться». У Скрипа дурное предчувствие. Погано. Паран и Нота Бойл приблизились к стене и встали в ее тени. Капитан спешился, шагнул к выветренной поверхности стены и прочертил острием кинжала широкую арку, начав ее дугу слева у основания и окончив там же справа, на расстоянии двух шагов. Затем он нарисовал что-то в середине и отошел, вкладывая кинжал. «Следуйте за мной», — приказал он, берясь за поводья, и двинул Мерина вперед. Тот замотал головой и взбрыкнул, но тут же коснулся передними ногами стены и прошел сквозь нее. Миг спустя всадник оказался на замусоренной улице. Пустые, безжизненные дома с закрытыми ставнями. Место разрушения. Место, в котором цивилизация погибла, явив всем шаткость своих основ. Тут и там валялись груды белых костей. Раздувшаяся крыса скользнула в канаву. Лекарь появился не сразу. Он провел лошадь под узцы. «Моя кобылка», — сказал он, — «не так глупа, как ваш Мерин, увы». «Просто он опытнее», — отозвался Пара, наглядываясь вокруг. «Садитесь в седло. Сейчас тут никого нет, но все может измениться». «О боги!» — зашипел Нотто Бойл, влезая на спину лошади. «Что тут творилось?» «Вы не были в первой группе?» Они медленно двигались по улице в центр к Денисбана. «В рейде Дуджика? Разумеется, нет. Ах, как хотелось бы, чтобы кулак остался во главе войска!» «Мне тоже. Великий храм стоит на главной площади. А где храм Салиэли?» «Салиэли? Капитан Добряк, я не могу войти туда. Никогда не смогу». «Почему вы отвергли клятву, Бойл?» «Нота, Бойл, если вы не против». имело место несогласия политического свойства. вероятноятно, нечестивое пошлое и извращенное болото храмовой жизни соответствует чаяниям большинства священников. К сожалению, я обнаружил, что не могу мириться с таким существованием. Вообразите себе истинное поклонение для них на последнем месте. Я совершил ошибку обличив эти мерзкие и противоестественные обычаи весьма благородно с вашей стороны. Как ни странно я слышал версию совсем иную, а именно что вы потерпели поражение борясь за власть в храме картула Нечто насчет использования храмовых богатств. Естественно, события могут иметь разные трактовки. Скаите капитан, раз уж вы умеете проходить сквозь стены в сажей толщиной? Не ли у вас и магическое сверхчувствительности вы ощущаете этот злодейский голод вокруг. Отвратительно. Оно жаждет нас нашей плоти хочет прорасти в нее и высунуть суть жизни дыхание полиели она уже захватывает нас мы не одни лекарь нет я удивился бы она щадит своих последователей носителей она тише поран натянул поводье я имел в виду мы уже не одни но тобол завертел головой оглядывая улицы там мы Прошептал он, ткнув пальцем в сторону аллеи. Из тени вышла молодая женщина. Она была обнажена и пугающе худа. Глаза темные, широко раскрытые, сияющие. Губы потрескались, грязные волосы сбились в космы. Беспризорная и струщо, побирающая мертвецов. «Не носительница», — прошептал Паран. «Я вижу, она полностью здорова». Нота Бойл кивнул. «Да, внешность — лишь видимость. Капитан Добряк девушку избрала сама Салиэль. Похоже, в бытности жрецом вы в такое даже не верили». Хирург молча покивал головой. Девушка подошла ближе. «Малозанцы», — сказала она хрипло, словно ее голосовые связки давно не использовались. «Однажды? Давно? Год?» давно были малазанцы один из них назывался гралом но я видела доспях под одеждой видела из-под телеги значок мастажоков я была молода но недостаточно молода они спасли меня эти малазанцы они отогнали охотников они спасли меня поран прокашлялся на теперь солиь сбрала тебя чтобы помочь нам ибо она всегда любеззна к тем кто добр шепнул бойл его голос дрожал от восторга солиэл простила меня здесь тоже охотники идут они знают что вы здесь чужаки враги богини и хводь ненавидит все на свете страховидный искалеченный и Он питается чужими мучениями. Идемте со мной. Благодарим, но нет, — отвечал Паран. Твоя поддержка нам в радость, но я намерен встретиться с охотниками. Хочу, чтобы они провели меня к Серой. Укус не позволит. Он убьет вас и ваших лошадей. Лошадей первыми, потому что он ненавидит их сильнее всего иного. Нота Бойл прошипел. «Капитан, прошу!» Это предложение самой Салиэли. Предложение Салиэли, сурово сказал Паран. Пригодится мне позже. Одна богиня за раз. Он повел коня вперед, но оглянулся на хирурга и остановился. Идите с ней. Встретимся у ворот великого храма. Капитан, чего вы ждете от меня? Я? Ничего. Я ожидаю, что Салиэли использует вас, но не так, как эту девушку. мне нужно нечто больше поран потянул за поводье и я не приму отрицательного ответа добавил он под стук подков нота бойл проследил как безумец въезжает на главную улицу и повернул лошадь головой к девушке вытащил рыбью кости и заложил за ухо прокашлялся -х -х -х -х -х богиня дитя я не желаю умирать но прошу заметить этот человек меня не слушает если ты решишь сокрушить его за непочтительность я не найду всем ничего несправедливого или незаслуженного фактически тихо смертный сказала девушка голосом зрелой женщины в этом человеке равновесие всего мира и я не желаю оказаться той что нарушит баланс любым способом готовься скакать я поведу но не стану искать тебя если ты потеряешься сзади «Я думал, ты намерена вести меня к...» «Это сейчас не имеет значения», — усмехнулась она. «Ты сказал бы, что все извратилось самым неподобающим образом?» «Нет». «Я желаю, чтобы ты стал свидетелем. Понимаешь? Свидетелем». Тут женщина отвернулась и зашагала. Лекарь с руганью пришпорил лошадь и поспешил вслед. барран быстро проехал по главной улице кдоннибана которая ныне выглядела скорее дорогой к кладбищу нежели оживленной торговой артерии впереди показалась толпа человек в 30-40 с одним мужчиной во главе в его правой руке был сжат крестьянский серб украшенный окровавленным конским хвостом растрепанное воинство казалось сборищем выходцев из погребальной ямы бедняцкого района скрюченные покрытые коросты и язвами руки перекошенные безумные лица. У некоторых были мечи, другие сжимали ножи и мясницкие топоры, копья сучья и пастушеские посохи. Большинство из них казалось едва стоит на ногах. Но их вожак, тот кого девушка назвала укусом казался сильным.го лицо действительно было страшным, оно было изуродовано шрамом до костей и идущим диагонально от правой щеки через нос до нижней челюсти. Капитан догадался, что его когда-то укусил конь. Лошадей первыми, потому что он ненавидит их. Глаза ярко сверкали в глубине вдавленных орбит. Они не отрывались от лица парана. На безобразно перекошенных губах появилось нечто вроде ухмылки. «Ее дыхание недостаточно сладко для тебя. Весьма силен. Можешь противиться. Ей нужно будет понять кто ты такой Пре губы искривились еще сильнее П преждежде чем мы убьем тебя серерая богиня не знает кто я такой потому что я отвернулся от нее она бессильна передо мной. Уксус вздрогнул В твоих глазах зверь покажи себя малазанец ты не такой как все. скажи ей что я пришел с предложением мужчина склонил голову на бок ты решил подразнить богиню можно и так сказать но у нас мало времени мало почему же проведи меня к ней и я объясню скорее она не боится тебя отлично мужчина еще некоторое время смотрел на пара на затем взмахнул серпом Иди за мной Тора ховальделлат за свою жизнь преклоняла колени перед многими алтарями и открыла несомненную истину. то чему поклоняются является всего лишь отражением поклоняющихся. Каким бы благим ни был бог его искажают миллионы масок слепленных из тайных страстей, желаний, радости и страхов людей, лицемерно изображающих почтение и покорность. Веующие тонут в вере, луители растворяются в служении, но есть и иная истина, вроде бы противоречащая первой, Чем добрее и благороднее Бог, тем злее и свирепие поклонники, ибо им приходится удерживать уверенность, подавлять несогласных лишь силой и собственноственные воли. Они будут убивать, будут пытать во имя Божье, они изгонят конфликт из своих сердец и будут спокойны даже с окровавленными руками. Руки самой тараховали покрыты кровью, сейчас скорее фигурально, но в прошлом она старалась заполнить некую дыру в душе.а тонула и растворялась, отыскивая внешнюю руку спасения, искала то, чего не могла найти в себе самой. касание божьих рук, были ли те боги любви обильными или жестокими казались ей одинаковыми. Она едва чувствовала их сквозь онемелую одержимость своих желаний. На нынешний путь она ступилила так же легко, как и на множество иных. Однако на этот раз, кажется, выхода не найти. Ее глаза не видели никаких альтернатив, никаких шансов. Первая нить паутины, в которую угодила она, свелась 15 месяцев назад в городе Карашемеши, на берегу внутреннего Карасского моря, которое она выбрала как место жительства. Она сама, поддавшись соблазну пассивности, позволяла Сети все сильнее обвивать ее. Соблазн исходил от серой богини, ставшей духовной любовницей ядовитого скованного бога. Сладость оправдания пороков была так приятна. И так опасна для нас обоих. Она думала об этом, бредя за бриттоком по галерее славы в Транцепт. Как будто обоих влекла незримая, но прочная веревка. Сожаление пришло слишком поздно, если вообще пришло. Возможно, это вполне подходящий конец для дуры, не поняшей ради чего следует жить. сила серой богини клубилась вокруг входа, пуская серые щупальцы. Она столь ядовита, что гниет и крошится даже камень. У порога то раховали брит только поджидали остальные служители злосчастного культа. Септун Анабзин из Замарри истрадал пурту, бежавший год назад из Игхотана после неудачной попытки убить малазанскую ведьму синицу. Они оба выглядели иссохшими. Субстанция их душ выпита, растворилась в ядовитых миазмах, как соль в воде. В глазах светится панический ужас. «Сребина умер», — зашептал Септун. «Она выберет кого-то еще». И она выбрала. Невидимая рука, громадная, когтистая, больше пальцев, чем может вообразить здравый рассудок, схватила грудь Тараховаль, оттащив ее от остальных. Они сжались. На лицах выразились сочувствия и облегчение. Олегчение явно перевешивало. По жилам тароовали прокатилась ярость.а отчаянно боролась, покидая алтарную комнату. Г глаза обожгло кислым чумным туманом, когда она подняла взор на палеэль и увидела голод, желание. Боль взорвалась в теле и отступила. Кокти втягивались, рука оставила ее. раховали встала коленями на мозаичный пол бессильно растянулась в луже своего пота думай о чем молчишь думай чего ищешь в галерее славы послышался приближающийся стук копыт всадник что кто осмелился о боге благодарю тебя кто бы ты ни был благодарю она еще не упала за край вдох еще несколько мгновений и оскалившийся укус оттолкнул жрецов в плечом. Паран поглядел на согбенные дрожащие фигурки и нахмурился. Все трое упали перед ним на колени, склонили головы. Чеем они больны? спросил он. Лающий смех укусов всколыхнул застоявшийся воздух. Отл сказано чужак в тебе есть стальной стержень отдаю должное. И идиот, я не шутил. Сойди с клятого коня сказал укус, заслоняя вход. Он облизнул уродливые губы, крепче сжал рукоять серпа. Даже не подумаю, зная твою любовь к лошадям, ты не можешь вехать в алтарный зал. Отойди, мой мере не кусается, предпочитает бить копытами. скажу честно, хруст костей приводит его в восторг. Кь двинулся к дверям, раздувая ноздри и мотая головой, укус попятился наскали в кривые зубы и зашипел ты не чуешь ее гнев ее ярость О, глупец. а глупец она чует мой гнев поран пригнулся когда мереин прошел в двери и тут же выпрямился на плитах пола извивалась женщина темная кожа покрыта потом длинные ноги и руки трясутся вокруг плавали кольца чумного воздуха нежно касаясь тела будто поцелуи любовник За телом женщины начинались ступени подножия. На них валялись осколки алтаря. В центре возвышения на месте алтаря стоял трон из перекрученных уродливых костей. Сидящая на нем излучала такую силу, что ее было плохо видно. Длинные, сочащиеся ядом руки. Обнаженный торс, сморщенный, потерявший признаки женского пола. Ноги, казалось, имели слишком много суставов, а стопы походили на лапы энкарала. широкие с тремя когтями глаза полиэли стали мерцающими в середине черных провалов точками потрескавшиеся истекающие вонючий слизью губы растянулись в улыбке одиночник тонким голоском сказала богиня не пугай меня я была подумала на нет ты для меня нето богиня ответил поран выпрямив спину Я отвернулся от тебя. Это мой выбор и ты видишь лишь то, что я позволяю тебе видеть. Кто ты? И что ты? В обычных обстоятельствах Поэль я всего лишь отрешенный. Я пришел сделать при ношении. Так ты понимаешь сокрытую истину. Кровь была их путем, и мы решили ее отравить. Поран нахмурился, И пожал плечами засовывая руку в складке плаща вот мой дар сказал он и заколебался сожалею полиэль но обстоятельства необычные серая богиня начала я не понимаю лови какой-то маленький сверкающий объект вылетел из его ладони она подняла руки защищаясь и За столкновением последовал тихий скулящий звук. В руку вонзился кусочек металла, атоторал. Богиня содрогнулась. Воздух разорвал страшный животный вопль. Сила хаоса порвалась в клочья и разлетелась. Языки серого огня заметались словно бешеные звери, и мозаика пола начала взрываться. сидевший на брыыкающемся коне поран наблюдал за ее агоней и гадал не совершил ли он ошибку затем он обратил взор на смертную корчущуюся на полу на ее тень порванную в клочья непонятно чем ну этого я ожидал время близится другой трон такой смутный что кажется полосами слабых теней протянувшихся по равнение грязного льда Бый бэн подумал, что с прошлого посещения он очень изменился. Как и прислонившийся к спинке трона тощий призрачный бог. Да, тот же капюшон скрывает лицо, та же артрическая черная рука сжимает навершие прогулочной трости, насест одноногого стервятника. та же эмонация исходит от престола тени, Будто пересыщенная ладанная смесь, притупляющая все чувства мага волнами отвратительного, приводящего в ярость самодовольства. Ничего необычного, и все же что-то... «Де лад!» — пробурчал бог, с великим удовольствием пробуя каждый звук имени. «Мы не враги друг другу», — ответил быстрый Бен. «Давно не враги. Ты не можешь не видеть этого». «А-а!» но ты желаешь сделать меня слепым делалат да да желаешь слепым ко всем прошлым изменам и обманом ко всем наглым оскорблением и плевкам обстоятельства изменились да неужели колдун почувствовал как под потек по телу что-то здесь но что неправильно вот что ты знаешь спросил он Почему я пришел? Она не заслужила милости, даже от тебя, колдунишка. Я ее брат. Есть ритуалы для разрыва такой связи, заявил престол тени. Твоя сестра исполнила их все. Исполнила? Нет. Попыталась их исполнить. Некоторые нити не разорвет никакой ритуал. Я позаботился. Я не мог поступить иначе. В ответ раздалось фырканье. «Нити! Ты так наслаждаешься, плетя их!» «Конечно, Адефон де Латт! Величайший твой талант — немыслимое плетение!» Капюшон начал раскачиваться из стороны в сторону, когда Амманас затянул. «Сети, ловушки и мрежи, лески, крючки и наживки, сети, лову!» Он дернулся на троне. скажи за что следует пощадить сестру и откуда скажи откуда у меня появится сила чтобы ее спасать разве она моя? разве она здесь в цитадели тени он наклонил голову к плечу увы мне как раз сейчас она при последнем из дыханний она стала смертной любовницей серой богини признайся чего ты ждешь от меня? быстрый бэн смотрел на него молча серая богиня палеэль ох тараховали подожди флакон подтверждает и это не слепая догадка что ты вовлечен в игру где бы они ни находились они связаны с тобой престол тени закашлял так сильно что все члены его призрачного тела затряслись а <свеч> Ты задолжал мне, Адейфон-де-Латт. Признай это, и я пошлю тебя к ней. Сейчас же. Признавай долг. Проклятие. Сначала Калам, потом я. Проклятый престол теней. Ладно, я должен тебе. Признаю долг. Бог тени лениво махнул рукой. Быстрый Бен пропал. столтени поудобнее устроился на престоле такой хрупкий такой беззаботный не обративший внимание на просторный пустой зал бедный человек бедняга бедняга а ага. что у меня в руках он взглянул на очутившийся рядом короткий серб прищурился и оглядел сумрачный покой посмотрим на них не теень хуже паутина она повсюду дворец явно нуждается в тщательные уборки нет так не годится вовсе не годится он провел лезвием серпа по магическим нитя и проследил как они рвутся и растворяются и улыбнулся вот теперь тут полная чистота гораздо лучше он пробудился отхватки стальных рук замолотил руками и упал на колени и лицо калама придвинулась вплотную к его лицу и в глазах убийцы флакон увидел полнейший ужас нити флакон оттолкнул его руки и поглядел на ровный песок По похоже их начисто обрезали стоящий рядом скрипач воскликнулнайди его флакон ищи его приведи назад молодой солдат изумленно уставился на сослуживцев как как мне это сделать он вообще не должен был начинать. флакон обошел тело колдуна поглядел в замершие глаза ушел прямо в логового престола тени о чем он думал вообще флакон о сказал солдат заметив еще кое-что поглядите что такое что она задумала колам оттолкнул флакона и упал на четвереньки уставившись на кукол и сразу вскочил обсалар где она скрипач застонал «О нет, только не снова!» Убийца уже вытащил оба кинжала. «Возьми ее, Худ! Где эта треклятая сука?» Флакон тихо улыбнулся, глядя, как двое мужчин побежали, сами не зная куда. «Идиоты! Но ведь так все и кончается, не правда ли? Если ничего никому не рассказывать. Ни о чем». Он обратился к наблюдению за куклами. «О, тут все интереснее и интереснее». дурак пошел и самоубился сказала капитан речушка и лучшего целителя утащил прямо в проклятые худы врата хурла кель скрестил руки на груди не думаю слушайте меня бросила капитан стоявший рядом фудгар усиленно закивал теперь я главное и в треклятом мире нет ни одной треклятой вещи которую я тирада осталась незаконченной С северной стороны лагеря раздался вопль, затем воздух разорвал громовой вой, так близко и так громко, что Хурлакель почувствовал, будто у него раскололся череп. Он присел и развернулся, увидев, как некий солдат пролетает над крышами палаток, роняя оружие. Затрещали веревки, земля под ногами затряслась. Явилась чудовищная, черная, размытая форма, и подобно молнии помчалась прямо к ним. дарная волна словно тараном поразила всех троих за миг до нападения зверя. хурла кель подлетел, упал на плечо и покатился, задыхаясь мельком успев заметить, что капитан словно сломанная кукла отлетела в сторону, а фудгар попросту исчез в грязи, когда тварь прошла по его спине худы зенки В лагерь ворвались новые звери лошади заржали Соы завопили в панике. Сила атаки заставила сдвинуться по воске, и Хурлокель рассмотрел одно чудище. «Нет, невозможно!» Мир тревожно потемнел. Он скорчился, парализованный, не способный даже дышать. Но спазм быстро прошел. Какая радость наполнить легкие сладким пыльным воздухом! Рядом кашляла капитан. Она встала на четвереньки, выплюнула сгусток крови. Со стороны Футгара раздался жалобный стон. Заставив себя встать, Хурлакель увидел, как гончие ворвались в город. Его глаза расширились, когда целая секция толстой стены взорвалась. К небу полетели кирпичи и камни, поднялась туча пыли, а потом до него докатилась новая волна. Мимо пронесся конь с белыми от страха глазами. «Не к нам!» — пропыхтела речушка, силясь встать. лава богам они просто мимо пробегали просто она снова закашлялась Но хурлакеля подогнулись он опустился на песок Бесмыслица прошептал вестовой дерргая головой здание в городе рушились под напором Что он глянул на речушку Ты не понимаешь я поглядел в глаза черной твари женщина Я видел видел что? Я видел чистый ужас. Земля затряслась. Новые крики сзади. Он выкрутил голову и увидел, как пять разверей прокладывают пути по разоренному лагерю. Больше. Еще больше, чем... О, боги! Он велел ждать. Начал нота Бойл и завопил, когда лошадь под ним дернулась столь резко, что захрустели кости. Он готов был поклясться в этом, повернулась задом к проклятому храму и рванулась так резво, что хирург поленом вылетел из седла. Приземлился он неудачно, услышав, как хрустнули ребра, но боль исчезла под давлением более опасного несчастья. Рыбья кость вонзилась в гортань. Он захрипел, в глазах потемнело. Девушка склонилась над ним, нахмурилась. «Глупый, глупый, глупый!» А она протянула руку к горлу и выдернула кость. Застонав от благости свободного дыхания, Нота Бойл тут же зажмурился, вновь ощутив колющую боль, которую рождал в ребрах каждый вдох. Глаза открылись, наполнившись слезами. Девушка все еще нависала над ним, но ее внимание было отвлечено. Она смотрела не на вход храма, а на улицу. Туда, где кто-то бил в барабаны преисподней. Грохот заставил плясать мостовую под ним. Новая боль. А день начинался так хорошо. «Не одиночник», — сказал Паран. Богиня извивалась на троне. Вонзившийся в руку кусок от Атарала поставил ее на грань пребывания в мире. «Вовсе не одиночник. Хотя может так казаться. Увы, Палиэль, все гораздо сложнее». того недавно сказал поглядев в мои глаза да этого оказалось достаточно и судя по этому вою я все рассчитал верно капитан поглядел на женщину лежащую у ног богини без сознания может уже мертва он не думал что гончие отвлекутся на нее капитан подобрал поводье и выпрямился боюсь мне нельзя задерживаться скажу напоследок ты совершила ужасную ошибку К счастью, долго расплачиваться не придется. Город сотрясали все более близкие удары. «Смешайся со смертными, Полиэль», — добавил Паран, разворачивая Мерина. «И заплатишь». Человек, названный Укусом, когда-то он имел другое имя и вел иную жизнь, скорчился в углу. Трое жеребцов убежали в коридор. Он остался в одиночестве. «Так одиноко! Снова!» Жалкий мятежник, молодой, гордый своими делами, все пропало в один миг. Гральская лошадь, дыхание с ароматом свежей травы, зубы словно резаки вгрызаются в кости, срезав по пути плоть. Он видел везде отражение своего уродства. всякий взглянувший на него корчил роже и отворачивался, а иногда, хуже того, вззирал с извращенным удовольствием. ужас его по положение опустил глубокие корни наполнив душу алчиными позывами видеть боли страдания окружающих видеть как вокруг формируется легион жалких уродов солдат нового знамени где каждый столь же мерзок как он сам явление полиэли стала даром судьбы а ныне мерзавец убил ее медленно убивал ее сейчас отнимая у него все с снова в По плитам пола застучали подковы он отпрянул и всадник промчался по широкому коридору переходя в быстрый голуб укус смотрел вслед его глаза излучали ненависть потеряно все потеряно он обратил лицо к алтарной комнате быстрый бен приземлился словно кот но поток ядовитого страдания сидящий в трех шагах плененной богини заставил его скорчиться и Закрыв голову руками. «О, престол тени! Ты умеешь позабавиться!» Он повернул голову и нашел взглядом Тороховаль, недвижно лежавшую у подножия алтаря. «Бедная девочка! Я никогда не мучил ее так. Но покажите мне милосердного ребенка, и я во всеуслышание поклянусь, что верю в чудеса. Я просто отдавал должок. Ее привела сюда излишняя чувствительность. Но к чему жизнь если нет тысячи поводов раскаиваться в комнате присутствует а тоорал нужно схватить ее и вытащить наружу подальше от этого отравленного дурдома и все будет хорошо так престол тени играет честно как удивительно тут он услышал завывание псов громким эхом разнесшиеся по коридорам баран выехал из прохода и резко дернул коня вправо он едва успел разминуться с черным шаном мчащимся прямо в храм за ним показался крест затем барен в огромной пасти барена извивалась и шипела рептили образная пантера она пыталась замедлить бег своего пленителя цепляясь когтями за камни пола но без всякого успеха далее бежали слепая и зубец вбежав в храм зубец взвыл и И в его голосе слышалась дикая радость как будто один миг отделял гончих от давно замышленной мести Паран поглядел им вслед потом заметил нота бойла над которым склонилась безыменная девушка худо ради бросил он времени нет поставь его на ноги Слеь мы идем в твой храм Бл а где во имя бездны ваша лошадь девушка выпрямилась и поглядела на улицу близится гибель моей сестры и капитан взглянул туда же и увидел дороготов ведь это я все начал храм за их спинами содрогнулся по стенам пробежали трещины пора быстрый бэн схватил сестру за капюшон и потащил к стене он понимал что это бесполезно гончии пришли за ним а в комнате витает духа татарала и стол тени никогда не играл честно и колдун был готов признать в этот раз его обхитрили. В первый раз он же и последний. он поднял голову, услышав клацнье когтей по плитам коридора. Уксус посмотрел на атакующего зверя: Демон прекрасное чистое создание с ним уже покончено у него нет ничего ради Да пусть меня сразит красота. Он встал на пути демона и получил сильный толчок, ударившийся о стену и чуть не потеряв сознание. Не устояв на ногах, мужчина упал, ощутив, что вокруг клубятся и извиваются тени. Наступает тьма. Демон навис над ним, и появился другой силуэт, изящный, весь в черном, с ножами в руках. Лезвие глубоко вонзилось в плечо зверя. Демон заревел в ярости и боли. Отскочив, развернулся навстречу новому врагу. А его там уже не было. Он оказался напротив. Руки и ноги так быстро двигались, что движения казались странно размытыми. Ножи вновь коснулись демона. Он прижался к стене, сверкая глазами. По коридору, грозно лязгая когтями, приближались новые демоны. Они замедляли шаги, потому что силуэт оказался между ними. Сверкание лезвий, уже покрывшихся кровью, будто танец в воздухе, там и тут. Пришелец кружился на месте. Его руки извивались, словно змеи. Нога с не меньшей ловкостью взметнулась, ударив ближайшего зверя по голове. Голова у него была длиннее и шире лошадиной, и голова эта поднялась вверх. За ней последовали плечи и торс. Демон с нелепым изяществом взлетел, переворачиваясь через спину, и с размаху врезался в стену. Кирпичи разлетелись осколками, стена обрушилась в соседнее помещение, тело демона влетело туда же, пропав в тучи пыли. Остальные твари недоуменно замерли, а тень внезапно оказалась прямо перед носом укуса. Темноволосая женщина, вытирающая кровь с кинжалов. По полу что-то зацокало, он поглядел вниз. По ее сторонам стояли два птичьих скелетика. Клювы открыты, из пустых гортаний доносятся шипящие звуки. Один прыгнул, дернув головой и щелкнув зубами и демоны попятились. Раздалось шипение более громкое, зверя висящего в демонской пасти. Уксус заметил, что его жуткие глаза наполнились ужасом, переходящим в панику. Женщина спокойно сказала: Я обращаюсь к укусу. Иди за колдуном и его сестрой. они нашли пролом по зад детронного помоста. думаю, у них есть время убежать. и у тебя, если поспешишь. «Я не хочу!» ответил он, не удержав слез. «Я хочу умереть! Немедленно!» Эти слова заставили женщину оторвать взгляд от демонов. Он смотрел в удивительные глаза, черные, как и беновое дерево, миндалевидные. На ее лице нет ни единого признака отвращения, всего лишь взгляд и за ним нечто вроде печали. «Иди в храм Солиэли», — произнесла она. «Она отворачивается от меня!» «Не сегодня, не с Ганнасом Параном, схватившим ее за шкирку. Иди, исцелись!» Это невозможно, но как он посмеет перечить ей? «Спеши! Не знаю, каким образом Телорест и Кердло сдерживают угрозу и насколько их хватит...» Едва она произнесла эти слова, из коридора донесся новый рык. Демоны сбились в кучу у порога, яростно взвизгивая. Вот оно как пробурчала женщина, поднимая кинжалы. Уукус вскочил и помчался в алтарную комнату. Неверие. Бстрый Бэн не понимал, что задержало псов. он уловил звуки яростного боя, злобное рычание, визг боли, бросил взгляд в коридор, втаскивая тараховали в боковой проход и вроде бы увидел, Что-то. Кого-то призрачного среди теней, обороняющего вход. Кто бы там ни сражался, он подарил магу жизнь. И его сестре. Такую монету Бен не потратит впустую. Бросив Тараховаль на плечо, он как мог скорее поспешил по узкому коридору. Вскоре кто-то увязался следом. Быстрый Бен выругался, разворачиваясь. При этом Тараховаль ударилась головой о стену и застонала. Подбежал человек с уродливым лицом. Колдун догадался, что его когда-то укусил конь. «Я помогу!» — крикнул он. «Быстро! Сама судьба ворвалась в храм!» Не он ли сражался с гончими? Сейчас неважно. «Бери ее за ноги, дружище! Чем быстрее мы выйдем с освещенной земли, тем меньше достанется худу!» Гончие явно решили броситься на апсалар с копом. Она вложила кинжалы в ножны. керла ты лора хватит шипеть время смываться ты не веселишься не псаллар писнулаа кердла да уж точно сказала ты лораст угрожающим оттея головой было заметно что псов ее угрозы пугают все меньше где она спросила керла пропала без нас за ней полиэль серая богиня чумы болезни и страдания о оказалось запертой в собственном кошмаре. С сила ушла, воля таяла.а сидела на троне содрогаясь и в ладони торчал кусок гибельного металла. Имены так много измен. мощь у вечного бога пропала покинула ее, а этот неизвестный смертный убийца с ледяными глазами он ничего не понимает во имя кого, чь его освобождения ведется война Проклятый идиот Какое проклятие увидеть в конце все пороки все мерзости рода человеческого выставленными на всеобщее обозрение при свете дня Разве не все ее последователи ищут сознательно или бездумно чистоты самоуничтожения одержимые они вбирают смерть в себя, но их мучение, слабое отражение смертей приносимых ими земле воздуху воде люди разрушают себя и делают жертвой весь мир поокалипсис редко приходит внезапно нет среди смертных он крадется исподволь неотвратимый усердно портящий жизнь здоровье и красоту больные умы и порочные душонки затянули ее в свой мир ради спасения земли и Ра возможности исцелить ее, уничтожив главнейших вредителей, она старалась искоренить рот людское распространением чумы. Едва ли они заслужили иной участи. И вот она сама умирает. Богиня задрожала. И измена! В зал вошли пять гончих теней ее смерть. престол тени ты глупец! Одна гончая выплюнула что-то из пасти, и оно покатилось к ступеням подножия, извиваясь и брызгая слюной. Даже в тисках боли Полиэль сохранила здравость рассудка. Она опустила взор, пытаясь понять, а гончие уже успели обойти подножие ее трона, направившись к тайному ходу, зачем здесь чешуйчатая пантера с гангренозной лапой, с переломанными бедрами. Она не может убежать. Псы бросили ее здесь. Почему? А разделить мою участь. Последняя мысль, едва ли утешительная, появились дороготы, пылающие злобы и голодом, древние как любой старший Бог, они упустили одну добычу, но с удовольствием порвут другую, искалеченного, вопящего от ярости и страха, искалеченную богиню, искавшую способ исцелить огнь, ибо такова была истинная причина лихорадки, таков был тщательно выверенный жребий болезней. лишь люди последним усилием напомнила она самой себе. лишь люди полагают объектам спасения свой род и только свой род. А потом до дороготы первые поработители человечества схватили ее. Она теперь носительница сказал укус И даже больше чума станет свободно истекать из нее. «Пусть даже погибнет Палиэль. Один раз начавшись, поветрие будет развиваться и дальше. Прошу, идем со мной!» Добавил он, следя за попытками незнакомца пробудить Торохаваль. Тот поднял безнадежный взор. «Идти? Куда?» «В храм Салиэли!» «Равнодушная сука!» «Прошу!» — настаивал Укус. «Ты увидишь! Я не могу не верить ее слову!» «Какому слову?» это рядом ее нужно исцелить он нагнулся поднимая женщину за ноги как раньше недалеко чужак кивнул из храма позади них вырвался короткий вопль столь пронзительный что по толстым стенам пошла паутина трещин из них вырывались струйки пыли фундаменты начали проседать со стонущим гулом следом прогибались мостовые нужно торопиться сказал укусус С спешившийся, взяв трепещущего задыхающегосябойла за воротник, поран пнул ногой двери храма. Ввспышка силы скромная, но достаточночная, чтобы намекнуть сели на его нынешнее умо настроение. Когда он вошел в дверь, девушка проскочила мимо, бросив на удивление восторженный взгляд и спешно удалилась в главный зал. Стенны коридоров расписаны фигурами, коленопреклоненными, с головами опущенными в поклонении мольбе или отчаянии. «Для этой мерзкой богини скорее верно последнее», — подумал Паран. Сарок свисали похоронные саваны, без сомнения готовившие паству к самому худшему. Едва они вошли в зал, как полы задрожали. Обваливался великий храм Палиэли. Паран подтолкнул шатающегося нота Бойла к алтарю. При удаче он похоронит треклятых дороготов, но биться об заклад не стану. Капитан вытащил карту и швырнул на пол. «Салиэль! «Призываю тебя!» Девушка, стоявшая справа от алтаря, вдруг начала падать, но тут же выпрямилась и подняла голову, близоруко моргая. Ее улыбка стала еще шире. Паран навеки запомнил каждую мелочь в облике Салиэли. Столь сильна была ее обузданная ярость. Богиня появилась за алтарем, столь же бесполая, как покойная ее сестрица. ее тонкие пальцы которым привычнее было закрывать веки покойника сейчас сжимались в кулаки ты совершил ужасную ошибку захрипела она я не закончил бросил капитан раскрой свою силу алиэль соверши исцеление можешь начать с присутствующего здесь нота бойла потом вложив в него мощь достаточную по величине и длительности для излечения всех в лагере за городской стеной «Когда ты закончишь с ним, подойдут другие, последыши Палиэли. Исцели всех и пошли!» Его голос отвердел. «Семь городов слишком много страдали, Салиэль!» Она долго смотрела на него, а потом дернула плечиком. «Ладно, что до страданий, разбираться с ними я предоставляю тебе, не по своей воле!» Паран нахмурился и повернулся. услышав удивленный возглас позади. Моргнул, улыбнувшись. «Быстрый Бен!» Колдун и укус несли женщину. Он уже видел ее пред алтарем великого храма. Паран сразу все понял, но тут же понял, что понял не все. Или вообще ничего. Быстрый Бен глянул в сторону алтаря. Глаза его сузились. «Она! Дыхание худо! Вот уж не думал! Ладно!» Гана параран это твоих рук дело ты знал что гончие придут за мной не совсем хотя понимаю почему ты думаешь так ты играл с престолом тени ради неё он указал на бесчувственную женщину колдун криво ухмыльнулся сестра моя он высвободил дороготов сурово и обвиняще сказала салиэль они разорвали ее в клочки. Сестра Бена замычала и подобрала ноги. «Дерьмо!» — шепнул маг. «Мне пора бежать к остальным, пока она не очнулась». Паран вздохнул, скрестив руки на груди. «Быстрый, ты же не...» «Тебе не хуже меня известно, что такое гнев сестры!» Бросил маг, делая шаг в сторону, и оглянулся на укусы. Тот стоял столбом, не сводя взора с богини. «Давай, ты был прав, иди к ней!» кус с тонким всхлипом двинулся к алтарю поран увидел что быстрый бен открывает путь он помедлил и оглянулся на капитанаган нас скажи мне кое-что что товар можно ей доверять прямой вопрос повису в воздухе словно свист кнута капитан заморгал колдун в нужное время товар сделает то что потребуется потребуется ей или солдатам настаивалбен для нее друг это одно и то же их взоры скрестились еще на миг колдун вздохнул когда все закончится я поставлю тебе кружку пива я не забуду быстрый на устах колдуна мелькнула незабываемая приводящие в ярость улыбка он исчез в портале ва он с шелестом сомкнулся сестра встала на четвереньки волосы свесились на лицо но пораран расслышал что она шепчет там был волк он склонил голову на бок пес тени волк повторила она самый милый самый сладкий волк на свете быстрый бэн открыл глаза огляделся На песчаной прогалине оставался один флакон сидевший и скрестив ноги неподалеку слышалались громкие возбужденные обещающие скорую драку голоса ловко сказал флакон престол тени бросил тебя на пути гончих и если бы они тебя поймали сейчас я хоронил бы твое тело а вы использовали его путь чтобы прийти сюда ловко какая-то нить должна была остаться колдун престол тени ее не увидел «А что тут творится?» Солдат пожал плечами. «Похоже, старые споры. Калам и Скрипач нашли Апсалар с окровавленными кинжалами. Они решили, что вы мертвы, хотя как...» Быстрый Бен уже вскочил на ноги и набирал скорость. К моменту его прибытия дела шли к катастрофе. Калам надвигался на Апсалар, подняв длинные клинки. А татараловое лезвие уже тянулось к ее горлу. Скрипач с растерянным видом стоял рядом. псалар просто смотрела на грузного разъяренного убийцу никаких кинжалов в руках на лице нечто вроде покорности судьбе колам тот подпрыгнул как и скрипать быстрый мы нашли ее кровь на кренках и ты хватит бросил колдун отойди от нее колам убийца пожал плечами и вложил кинжалы в ножный она не пожела объясняться сказал он разочарованно «Как всегда. Готов поклясться, Быстрый, она сама хотела...» «Хотела чего? Ты видишь, чтобы она вытаскивала оружие? Это боевая стойка, Калам? Разве она не танцовщица тени?» «Проклятый идиот!» Он сверкнул глазами на Апсалар и понизил голос. «То, что она хочет, не нам ей дарить». Сзади заскрепели сапоги. Быстрый Бен повернулся и увидел, что подошли Флакон и Капитан Сор. вот где вы все сказала капитан с трудом убирая с лица выражения крайнего любопытства пора в поход при везении мы достигнем армии к ночи син так считает хорошие новости отозвался бэн веддите капитан мы за вами однако сам он задержался подождал пока абсалар пройдет мимо и коснулся рукой ее рукава. Женщи оглянулась. ый бен не сразу решился сказать я знаю что это было ты спасибо абсаллар маг я не имею представления о чем ты он отпустил ее нет мы не дадим ей того чего она желает а желает она смерти покрытый пылью изнуренный котельон вошел в тронный зал остановился гончие собрались у трона Две лежали, тяжело дыша и высунув языки. Шан ходил кругами, и его черная шкура дергалась, с боков сочилась кровь. Котельон понял, что раны получили все. Престол тени восседал на троне, походя на бурлящее грозовое облако. «Погляди на них!» — угрожающе прошипел он. «Внимательнее погляди!» «Дороготы?» «Нет, не дороготы!» «Да, похоже, не они». как будто ножевые раны я поймал его и упустил кого же кошмарного тысячликого колдунишку вот кого костлявые пальцы призрачные руки сжались я держал его в кулаке как тающий снежок бог зарычал и подскочил на троне это твоя вина котельон моргнул стой не я нападал на гончих это ты так думаешь как это поднялась вторая рука также сжимая воздух в бессильной злобе еще один рык и бог исчез котельон поглядел на барена и протянул руку последовало грозное ворчание рука отдернулась это не я закричал он псы глядели на него явно не соглашаясь Нависшая над лагерем пыль стала неразличима в сумерках, когда Паран с Мереном в поводу, Нота Бойл и девушка, имя которой было Навальдната, взобрались по склону и миновали первый ряд охранных постов. Лагерь выглядел, как после внезапной бури. Солдаты чинили палатки, связывали канаты, таскали вещи. Сорвавшиеся с привязи кони бродили вокруг, не позволяя никому подойти и обработать раны. — Псы, — сказал Паран. Они пробегали здесь, как подозреваю, и Дороготы. Неудачно. Надеюсь, ранений не очень много. Нота Бойл глянул на него, оскалившись. Капитан Добряк, ха, вы обманули нас. Ганос Паран, имя из списков павших. Имя, с которым слишком многое связано. вы понимаете капитан что две последние оставшиеся в семи городах армии подчиняются брату с сестрой ну на данный момент едва дуджик поднимется на ноги погодите промолвил параран хурла кель и речушка прибежались со стороны шатра они уже увидели парана и его спутников в лице весто во что-то такое они подошли хурла кель спросил поран тот опустил голову речушка прокашлялась капитан ганнапаран первый кулак дуджик от на руки умер два часа назад что до страданий разбираться с ними я предоставляю тебе не по своей воле она знала уже знала речушка все говорила лихорадка прекратилась часа два назад они пришли в себя и сказали кто вы такой капитан поран вы слушаете они прочитали дневники дуджик все офицеры вы понимаете как полагается голосование было анонимным мы объявили вас первым кулаком теперь это ваша армия она знала все что он сделал слишком поздно дуджик однорукий мертв